Глава тридцать шестая. Лина. Мы с Игорем собирали вещи на моей квартире, торопились, словно боялись куда-то опоздать, а потом Арбенин повез меня домой. Но не на квартиру, как я ожидала, а в загородный дом. Он располагался в элитном поселке, большой ухоженный парк, огромный особняк с колоннами, похожий на дворец. Арбенин помог шофёру перенести мои вещи в спальню. Нашу спальню. Большая кровать, на которой смогли бы разместиться человек 6, под балдахином, как у французских королей. По стенам гобелены, но очень уютная. Я села на край постели. Арбенин осторожно снял с меня туфли. Устала? С чего мне уставать? Я взглянула на Игоря. Он всё понял. Пока ещё можно? неуверенно спросил Арбенин, глядя на меня потемневшими глазами. Его рука легла мне на талию. Голова закружилась. Я так соскучилась по Игорю, по его ласкам. Всего одна ночь изменила мою жизнь, и я не могла забыть о ней, как не старалась. "Да", прошептала я. Мой голос внезапно охрип. Точно. Если я откажусь, он примет это как должное. Вам с малышом это не вредно? Врач сказала, что можно, улыбнулась я. Я не спрашивала, она сама сказала. Из спальни мы вышли почти через час, измученные и довольные. Потом ужинали в столовой, отделанной морёным дубом. с огромной хрустальной люстрой, похожей на айсберг, потопивший Титаник. Она нависала над столом, и мне все казалось, что она рухнет и придавит нас своей помпезностью. На стол накрывала домработница Ольга Петровна, приятная женщина лет пятидесяти. Видимо, она же и убирает этот дворец, и, возможно, у нее есть помощники. А для парка тут точно предусмотрен садовник. Из большого окна столовой открывался живописный вид. Кусты аккуратно подстрижены, клумбы в идеальном порядке. Верхушки деревьев уже слегка тронула осенняя позолота. Высокая струя фонтана серебрится под сентябрьским солнцем. Мне всё происходящее напоминало волшебный сон, и просыпаться совсем не хотелось. Знаешь, я думаю, что не сразу смогу привыкнуть к такой роскоши. И, наверное, надо сначала мне познакомиться с твоими родителями. И может не понравиться, что я живу тут. Или они будут категорически против нашей свадьбы. Вздохнула я. Ты выходишь замуж за меня, а не за моих родителей. Я уверен, ты им понравишься. Но это совершенно не важно. Мы же любим друг друга. Так что еще нам с тобой надо для полного счастья? Оптимизм Игоря преободрил меня. Было решено не тянуть со знакомством, и на следующий день вечером он повёз меня к своим родителям. Они жили неподалёку от его особняка в большом загородном доме. Но у них на участке был ещё и пруд. Отец Цыгря постарался построить настоящую фамильную дворянскую усадьбу. Вензель с императорской короной на кованых въездных воротах говорил о амбициях хозяина поместья. Мне было немного страшно, ведь я не из их круга, обычная девушка из провинции. Мама у Игоря оказалась очень простой и сердечной женщиной, призналась, что давно мечтает о внуках и приняла меня как родную. Но, возможно, тут без вмешательства Игоря не обошлось. Отец Арбенина был более сдержан, внимательно разглядывал меня. Поинтересовался, есть ли у меня высшее образование. Его наличие несколько успокоило моего будущего свекра. В целом знакомство прошло гладко и было не так страшно, как я себе это напридумывала. Никто не топал ногами и не гнал меня с позором из дома и не называл аферисткой. Думаю, отца Игоря несколько расстроило, что я не дочь депутата или олигарха, но он этого практически не показал. Ничего, отец смирится с тем, что ты из простой семьи, заверил меня Игорь. У него всё равно выбора нет. Кроме того, его амбиции основаны на пустом месте. Ни он, ни мама благородных кровей не имеют. Знакомство с моими родителями тоже прошло более или менее гладкое. Я предупредила отца, что не потерплю выяснения отношений с Арбениным. Он побурчал, но согласился. Однако весь вечер сидел надутый и под конец все-таки отозвал Игоря на кухню поговорить. Оттуда они вышли оба довольные и папа сообщил, что Арбенину ему очень понравился. Солидный мужик. Доверительно сообщил он мне. Серьезный. И с принципами. Вы друг другу очень подходите. Мама с Надеждой спросила, а не хотим ли мы не просто расписаться, а всё-таки сыграть свадьбу, чтобы не хуже, чем у других. И обязательно я в белом платье и фате. И неважно, что живот на нос скоро полезет. Главное, чтоб в белом, ведь так положено. Я заверила её, что мы обязательно организуем банкет для всех друзей и родственников после рождения малыша. Отметим всё оптом, так сказать. А сейчас мне не до ресторанов и торжеств. Я очень быстро стала уставать. Да и шампанское мне пить нельзя. А какая же свадьба без шампанского? Мама повздыхала, но согласилась. Игорь пообещал, что в качестве компенсации за ожидание у нас на банкете будут два фонтана: из шоколада и из шампанского. А последний это верх шика в понимании моей мамы. Она расплылась в довольной улыбке. Потом было знакомство наших родителей. Оно прошло гладко, на нейтральной территории, в ресторане Астория. Моя бабушка ухитрилась оплатить всех присутствующих. И неловкостью летучилось через четверть часа. А я поняла, что ещё одного знакомства я не переживу. Это страшно утомляет. Все-таки в моем положении надо дома сидеть, а не по банкетам мотаться. Мы с Игорем расписывались через два месяца в городском заксе. Спешить нам теперь некуда, и я уговорила Игоря не торопить события. Пусть все идет своим чередом. Игорь заставил меня купить вечернее платье для беременной. С роду не думала, что такие продают. Мы с Арбенином отправились в какой-то навороченный бутик, где меня долго мучили, подбирая подходящий фасон. Игорь отказался смотреть, что в итоге получилось. "Жених не должен видеть, как будет одета невеста до свадьбы", заявил он. "Так что разбирайся сама. Я полностью доверяю твоему вкусу. Не выгадывай на мелочах. Платье должно быть великолепно, а я увижу его только в ЗАГСе". Вот уж не думала, что он суеверный. Шёлковое платье дымчато-жемчужно-сиреневого цвета было с большим декольте и шлейфом. Надо отдать должное. Оно мне очень шло и выглядело элегантно. Уже сильно округлившийся животик смотрелся симпатично. Я повертелась перед зеркалом в резной золочёной раме и осталась довольна своим внешним видом. Разве беременная женщина не хороша? Есть в ней что-то милое, трогательное. Сотрудницы салона вечерних платьев на перебой нахваливали меня, поправляли складочки на юбке и ахали на все лады. Но я и без их восторгов видела, что платье сидит отлично. Его идеально подогнали под мою фигуру, и я попросила немного уменьшить декольте. Все-таки глубокий вырез не красит беременную женщину, а делает ее вульгарной, как ни крути. Мне ещё зачем-то вручили соболей палантин. И как я от него не отказывалась, убедили, что без этого аксессуара всё будет не то. В итоге всё решил голос Арбенина. Он хотя и не видел палантина, но предположил, что в ЗАГСе может быть прохладно, ведь на дворе ноябрь. И раз уж я не хочу белое платье и фату, соболя вполне могут заменить эти принадлежности. Моей свидетельницей, естественно, была Инна. Она моя лучшая подруга, и без нее вообще никакой свадьбы не было бы. Я ведь могла уволиться после того, как ударила Арбенина электрошокером. Именно Инна уговорила меня попытаться наладить отношения с боссом после идиотской выходки. Ну, я их и наладила, как сумела. У Арбенина свидетелем был его двоюродный брат, приятный молодой человек и близкий друг Игоря. Банкет мы не закатывали. Все торжества будут позже, после родов. Но после регистрации посидели в ресторане. Камера на уютная и очень по дамашнему. Ину сопровождал Санек. Он очень трепетно охраняет ее от внимания других мужчин. Кузя Норбенина тоже пришел со своей девушкой, милая и разговорчивая. Мы отлично провели время. Наши родители отнеслись с пониманием к тому, что их не пригласили. Это уже получился бы настоящий банкет. В ресторане мы с Игорем не задержались, и отправились домой отдыхать. Он очень внимательно следит за мной и не позволяет утомляться. Мне иногда кажется, что он думает, будто я из стекла, а не фарфора. Но как же приятно, когда о тебе так заботятся и опекают. В качестве свадебного подарка я получила от Игоря пару великолепных бриллиантовых браслетов. Они идеально подходили к помолвочному кольцу. Мой подарок был скромный. Я подобрала малохитовый органайзер для его рабочего стола. Игорю он очень понравился, ведь мы оба дизайнеры и умеем увидеть красоту даже в бытовых предметах. Несмотря на протесты Игоря, я продолжила работу и даже уговорила его отдать заказ француженке нашему отделу, ведь он просто создан для нас. Медмуазель Элла чётко описала, что она желает видеть на своих вывесках, логотипах и баннерах. Мы смогли приспособить французский шик к местным особенностям. В итоге все остались довольные. Я работала в меру своих сил, не перегружалась. И Арбенин махнул на меня рукой. Ну скучно мне сидеть в четырёх стенах. Будет ребёнок, будет чем заняться. Посвящу себя полностью малышу. А пока я приношу пользу нашей фирме. Отец Игоря, как мне кажется, пока присматривается ко мне. Он сдержан в разговорах и очень немногословен при общении со мной. Надеюсь, с рождением ребёнка свёкор поменяет своё прохладное отношение ко мне на более тёплое. Ему надо время, чтобы привыкнуть. Вообще мужчины скупы на проявление чувств. Так что я уверена, Смогу найти общий язык и с отцом Игоря. Приложу усилия и все получится. Зато свекровь у меня просто золото. Она, как и Игорь, следит, чтобы я не уставала, не перерабатывала и правильно питалась. Постоянные здоровые диеты измучили меня морально. Вот рожу, нажарю себе сковороду картошки с грибами и съем одна.